глава 24 Следует научиться дарить свое отсутствие тем, кто не понял всей важности вашего присутствия. Смерть не держит паузу, не берет отпуск, не уезжает на все лето на каникулы, у нее нет выходных, она не может отпроситься с работы ради визита к дантисту. Смерть плевать хотела на окна в расписании, повальный отъезд, дорогу солнца, 35 часов, оплаченные отпуска, Рождество и Новый год, счастье, молодость, беззаботность, хорошую погоду. Она вездесущая. Вообще-то, никто не думает о смерти всё время, иначе на свете жили бы одни безумцы. Смерть подобна домашнему псу, который не отходит от вас, выклянчивая ласку, но на четвероногого друга обращают внимание, Только если случится невероятное, он кусает за руку хозяина или не при виде Господь одного из его близких. На моем кладбище есть кинотаф, на участке кедры – аллея 3. Кинотаф – погребальное сооружение, возведенное над пустотой. Она оставлена любимым усопшим, исчезнувшим в море, в горах, при крушении самолета, землетрясении или потопе. Живому человеку, который словно бы испарился, но его смерть считается установленным фактом. На старинном бронсьонском кинотафе нет таблички, и я долго не знала, чью память он увековечил. И вот вчера Жак Лучини, наконец, просветил меня. Кинотаф установили в 1967 году в честь молодой пары, погибшей в горах. Они совершали восхождение и сорвались в пропасть. Я часто слышу, как люди говорят, нет ничего страшнее потери ребенка. Но так считают не все. Многие уверены, что неизвестность гораздо хуже. Ужаснее могилы может быть только лицо пропавшего человека, растиражированное на листовках и глядящее со столбов и стен, из витрин магазинов, со страниц газет и экранов телевизоров. Стареют фотографии, но запечатленные лица. Мы скорбим, провожая любимых людей в последний путь, но остаемся жить. Похороны пустого гроба, выпускание воздушных шариков, молчаливая процессия наводит ужас. Тридцать лет назад, в нескольких километрах от Брансьона, исчез ребенок. Его мать, Камилла Лафоре приходит на кладбище каждую неделю. Мэрия в исключительном порядке выделила ей место и разрешила написать на памятнике имя пропавшего сына, Дэнни Форе. Никаких доказательств, что Дэнни мертв, нет. Ему было 11 лет, когда он в буквальном смысле испарился между колледжем и остановкой автобуса на противоположной стороне улицы. Дэнни вышел из здания на час раньше товарищей. Больше его никто не видел. Мать повсюду его искала. Полиция тоже. Каждой семье было знакомо лицо Дени. Он – пропавший 1985 года. Камила Лафоре часто говорит мне, что пустая могила сына спасла ей жизнь. Имя на мраморной доске удерживало ее между возможным и невозможным мыслью о том, что мальчик жив, что он страдает в одиночестве, в каком-то неизвестном месте. Каждый раз, открывая мою дверь и присаживаясь к столу, чтобы выпить кофе, она спрашивает «Как поживаете, Виолетта?» И добавляет «Есть кое-что похуже смерти, исчезновения. А вот я привыкла к исчезновению Филиппа Туссена и ничего не хочу знать. Я открываю конверт, где лежит страничка текста, который Жульен Сёль написал для матери». Он прочитает речь, когда наконец решится привезти урну с прахом на мое кладбище. «Будь она неладна, встреча Ирен Файоль и Габриэля Прюдана. Не случись этого, Жульен Сёль никогда бы не встретился со мной». Ирен Файоль была моей матерью. От нее всегда хорошо пахло. Духами люблю. Мама родилась в Марселе 27 апреля 1941 года. Но южного акцента у нее не было. Она была сдержанной, дистантной, немногословной. Всегда предпочитала жаре холод и хмурое небо. Внешне мама не напоминала уроженку Средиземноморья. Бледная кожа, веснушки и светлые волосы делали ее похожей скорее на норвежку. Мама любила бежевый цвет. Она не носила яркую одежду и никогда не ходила без чулок. На единственном снимке, сделанном ещё до моего рождения, на каникулах в Швеции, она запечатлена в жёлтом платье. Когда я смотрю на неё, в голову всегда приходит одна и та же мысль. Это какая-то ошибка. Наверное, мама отвлеклась на что-то другое, когда покупала эту вещь. Она любила всякие английские чаи. Любила снег. Снимала его. В семейных альбомах все фотографии сделаны под снегом. Она редко улыбалась, часто задумывалась. Выйдя замуж, мама стала мадам Сёль, но фамилию не поменяла. Почему? Я могу только догадываться. Я её единственный ребёнок. Я долго спрашивал себя, почему родители не хотели больше воспроизводиться. Из-за меня или виновата фамилия отца? Сначала мама работала парикмахершей, потом занялась цветоводством. Она вывела несколько сортов морозоустойчивых роз, похожих на нее саму. Помню, как-то раз мама сказала, что ей нравится продавать цветы, даже если их покупают для украшения могил. Мол, роза – это роза, что на свадьбе, что на похоронах. У всех флористов в витринах магазинов выставлена табличка бракосочетания и траур. Одно без другого немыслимо. Не знаю, думала ли она о незнакомце, с которым захотела разделить вечный покой, но я уважаю ее выбор, как она всегда уважала мои решения. Покойся с миром, дорогая мама».